«Отличная стоит погода, мистер Барнетт. Настоящая майская, не так ли?» «Всем нам на пользу, мне кажется». Вот Барнетт буркнул что-то невнятное и повернулся. Садясь в машину, я следил, как лоснящаяся синяя спина медленно движется к дому. «Ну, «Во всяком случае, больше он к нам обращаться не станет», — заметил я. Зигфрид включил мотор и мы покатили по дороге. «Совершенно верно, Джеймс. А если мы осмелимся еще раз свернуть на эту аллею, он встретит нас с дробовиком в руках? Но я ничего против не имею. Полагаю, как-нибудь уж я сумею дотянуть до конца своих дней без общества мистера Барнетта». Наш путь лежал через деревушку Болден, и Зигфрид, затормозил перед небольшим трактиром, выкрашенным в желтую краску, с деревянной вывеской, гласившей скрещенные ключи и большой черной собакой, уютно свернувшейся на солнечном крыльце. Мой партнер взглянул на часы. Четверть первого, уже открыта Приятно будет выпить чего-нибудь холодненького. А к тому же я, по-моему, тут еще никогда не бывал. После яркого света... как хорошо было войти в сумрачный зал, где лишь узкие лучки пробивались между занавесками и ложились на каменный пол, потрескавшиеся дубовые столы и широкую скамью у большого очага. «Доброго утра, почтенный хозяин», — пробасил мой партнер, направляясь к стойке. Он пребывал в самом герцогском своем настроении — И я пожалел, что у него нет в руке трости с серебряным набалдашником, чтобы постучать по ближайшему столу. Человек за стойкой улыбнулся и в лучшей средневековой манере поделгал прядь волос у себя на лбу. «Доброго утра и вам, сэр. Что прикажете подать, господа?» Я так и ждал, что Зигфрид ответит. «Два кубка самой доброй твоей мальвазии, честной малый но он только обернулся ко мне и произнес в полголоса «По кружечке Портера, а Джеймс?» Хозяин налил пиво, и Зигфрид спросил «Вы бы к нам не присоединились?» «Спасибо, сэр. Немножко Эля выпью». «А может быть и ваша хозяюшка составит нам компанию?» Зигфрид улыбнулся супруге трактирщика, которая расставляла кружки у конца стойки. «Спасибо, с удовольствием». Она подняла взгляд, ойкнула и застыла в изумлении. Зигфрид тут же отвел глаза, но хватило ей пяти секунд их серого сияния. Горлышко позвякивало о крае рюмки, пока она наливала себе портвейн, и все время, пока мы оставались, хозяйка не отводила от него зачарованного взора. «Пять шиллингов шесть пенсов», — сказал хозяин. «Отлично!» Зигфрид сунул руку в топырившийся боковой карман и вывернул на стойку редкостную мешанину смятых банкнот, монет, ветеринарных инструментов, термометров и обрывков шпагада. Он поворошил пеструю груду указательным пальцем и извлек из нее полукрону с двумя флоринами. И щелчком послал их по стойке в сторону хозяина. «Погодите!» — скричал я. «Это же мои изогнутые ножницы!» Я их хватил со дня три назад. Груда исчезла в объемистом кармане. «Чепуха! Откуда вы взяли, что они ваши?» «Но они выглядят совсем как мои. Форма редкая и такие длинные, отличные лезвия. Я всюду искал Джеймс». Он выпрямился и посмотрел на меня с холодным высокомерием. «Мне кажется, вы говорите лишнее. Быть может, за мной и водятся непорядочные поступки, но мне хотелось бы верить, что есть вещи, на которые я все-таки не способен, и похищение изогнутых ножниц коллеги входит в их число». Я прикусил язык. Оставалось выждать и попробовать в более удобный момент. Тем более, что я успел узнать и свой пинцет. Впрочем, внимание Зигфрида было уже отвлечено. Он напряженно щурился несколько секунд, затем вывернул из другого кармана такую же груду и принялся лихорадочно в ней копаться. «Что случилось?» — спросил я. «Да этот чек, я не отдал его вам». «Нет, вы положили в этот карман, я своими глазами видел».